Глава 23. Чудесное видение, посетившее князя Юрия Михайловича Кориата, произвело на него глубочайшее впечатление, овладело его чувствами и воображением. Молодой секретарь искал уединение в сумрачной библиотеке. И здесь целыми часами просиживал, держа в руках вещественное доказательство сверхъестественного явления — черную тафтяную розу. И когда он смотрел на нее, она оживала. Лепестки начинали благоухать, и образ прекрасной жрицы Изиды, воплощенной в обольстительной жене Калиостро, рисовался мечтам юноши то улыбающейся, то скорбный то бесконечно обольстительный и зовущий. Темплиер любил. Любил всеми силами мечтательной души и девственной юности. Любил, как только может любить сокрыты от света и его шумных развлечений и забав, странящийся женщин твердый в соблюдении обетов рыцарь, схимник и теосов. А голубое небо, сияющее летнее солнце, Щебет птиц, шелест листьев вместе с дальним громом и ропотом жизни обширной столицы все проникало в сумрачное книгохранилище и находило отклик в груди мечтателя. Кровь закипала и волновалась в жилах, и приливала со звоном к вискам, и в страстном томлении подносил он черную розу к воспаленным жаждавшим устам. И не могла мертвая тофта Утолить эту жажду прикосновений к трепетному горячему телу женщины. Но странной была его любовь. Жизнь и смерть как бы смешались в ней. Юноша не знал, кого любил. Женщину во плоти и крови или призрак, восставшую мумию пирамид, оживленное прошлое человечества. Витая в мечтах, обретал он силу двойного зрения. Века раскрывались перед ним». И восставал древний Египет и Эллада, и Соломонов храм, и царица Савская, и сладостные картины, песни, песни осязаемо проходили мимо него. И в прошлом человечество в веках любил он бессмертное воплощение женственности. Углубившись в мистические фолианты, князь Юрий грезил наяву и не сразу увидел себя опять, в тихом книгохранилище его превосходительство Ивана Перфилевича Елагина, главного директора над зрелищами, статс-секретаря императрицы, сенатора и великого наместного мастера восьмой провинции. По лицу стоявшего перед ним камердинера видимо, давно уже находившегося здесь, понятно было, что его немало удивляет странное оцепенение секретаря. Его превосходительство просит ваше сиятельство пожаловать к ним. Очень страдают. Здоровье Ивана Перфилевича не улучшалось, несмотря на лечение такой знаменитости, как лейб-медик Роджерсон. Нога продолжала болеть, и бедный старик с величайшим трудом мог пройти от кровати до откидного кресла на колесах, в котором его вывозили в сад и катали в тени берез и в цветнике. Переехать к себе на дачу на остров Иван Перефильевич не желал. Усиленные кровопускания, отвратительные микстуры в огромных дозах, промывания совершенно ослабили старого директора от природы, наделенного весьма крепким организмом. Во время болезни государыня почти ежедневно осведомлялась о состоянии своего Перефильевича и несколько раз удостоила его милостивыми письмами. Это в высшей степени утешало старика в его мучениях, обнадеживая по выздоровлении на возвращение милости царицы и право личного ей доклада, как бы отнятого временно. Делами театральными и сенатскими Иван Перфильевич занимался теперь даже больше, чем раньше, будучи здоровым, так как стремился заполнить вынужденное затворничество и досуг длинных летних дней. Кроме визирования бумаг, Иван Перфиль читал нравственные сочинения и более чем когда-либо проникался презрением к суете земной. Именно золотообрезным томиком благочестивых размышлений госпожи Гюйон застал князь Кориат его превосходительство в саду в прозрачной тени крытой аллеи, составленной из зеленых шпалер, цветущих кустарников и вьющихся растений. Облеченная в шлафрок, коротенькое и жирное тело старика помещалось в кресле. Забинтованная нога покоилась на особой скамеечке. Большая голова Ивана Перфилевича была по-женски повязана красным шелковым платком, так что кончики связаны были узелком на лбу. Лицо его с заметным нездоровым оттенком, бледно-желтое, выражало глубокое уныние. Завидев секретаря, Елагин закивал ему. «Ах, милый князь!» — сказал он, когда тот приблизился. «Я жестоко страдаю. Сейчас приступ костной ломоты такой мучительный был! Прямо хоть криком кричи! Послал за тобой!» Тем временем вдруг боль отступила, и теперь только ноет в ноге и тянет в пальцах. «Неужели новое втирание, рекомендованное Роджерсоном, не помогло вашему превосходительству?» С глубоким участием искренне осведомился молодой тамплиер вместе со старым преданным камердинером который махал над головой больного свежей ветвью березки, навевая прохладу и отгоняя до кучливых мошек, жаливших бедного на местного мастера. «Какое!» – безнадежно махнув исхудалой рукой, сказал Иван Перфильевич. «Ни малейшего облегчения, даже хуже!» Вся их профанская медицина ничуть не помогает. вспомним Мольера, как у него в интермедиях. Перекровопустить, перепромыть, переклистировать. Вот по этой системе меня и лечит. С глубоким вздохом сказал старик. Он задумался, бесцветными глазами вглядываясь в зеленую стену шпалеры, как будто читал на ней безнадежное будущее. Лечит и залечит. Иван Перфильевич поник головой. Князь Кариат, до глубины души взволнованный, не знал, что сказать и как утешить его. «Воистину залечит батюшка ваше превосходительство!» Дрожащим голосом, со слезами на глазах, осмелился заговорить камердинер «Им только в руки попади! Живым редко выпускают! Не послушали моего глупого холопского рассуждения, чтобы к себе этих докторов не допускать!» «Истинно глупое рассуждение», — отозвался Иван Перфильевич. «Государня изволит прислать своего лейб-медика. Так могу ли его не принять? Ты, хрыч, совсем из ума выжил. Ну и приняли бы честь честью, а лечиться все бы не давали. Можно ли уследить, принимаете вы микстуры ихние или в отходное место льете? Или опять мази эти слабительные? Кто заставлял принимать?» Эх, батюшка, ваше превосходительство, пока не поздно. Отмените вы все это лечение и позовите Ерофеича. Он вас в баньке выпарит, настойку натрет и внутрь даст испить с нашептом и молитвою. Посмотрите, как живо на ножки встанете. — Любит меня старый хрыч, — сказал Елагин. — Но только не к ерофеевичу надо обратиться. — Калиостро. По поручению Ивана Перфильевича молодой секретарь отправился искать графа Калиостро в Итальянских, где тот проживал под именем полковника Гвальдо. Сердце тамплиера громко застучало в груди, когда он приблизился к дому, где, как предполагал, живет таинственное, прекрасное и несчастное существо, которым полно было его воображение Но в Итальянских сказали, что граф Калиостро с супругой, находится на даче князя Григория Александровича Потемкина в Озерках, куда приглашен для лечения младенца племянницы-вельможи Варвары Васильевны. Эти сведения сообщил князю Криату сам хозяин дома, придворный костюмер сеньор Горгонзолло. Он был хорошо осведомлен, что проживавший в скромной квартире на третьем этаже под именем Фридриха Гвальда вольно практикующий врач есть никто иной, как знаменитый прославленный во всей европе граф клеостро между прочим распространяясь о прекрасной его супруге хозяин утверждал что она в скором времени выступит на сцене и конечно не уступит певицам эрмитажа знаменитым габриэли и давии эти подробности вместе с сообщением многих обстоятельств частной жизни читаы клеостро произвели неприятное впечатление на молодого мечтателя. Вдруг фантастический таинственный образ померк в его воображении. Явилась обыденная действительность, и сладостные видения исчезли и показались бредом и сумасшествием. Обыкновенная чета странствующих итальянских авантюристов предстала перед ним. С глубоким унынием слушал он трескучую речь почтенного Горгонзолла, обонял кухонные и иные запахи глубокого двора итальянского дома, пыль и моль летела с развешанных на веревках бутафорских мантий, дружно выколачиваемых камышовыми тростями мускулистых приказчиков, любопытные лица смотрели на него из окон. Все, все имело такой пошлый обыкновенный вид». Золотые сны со всем, что было в них прекрасного и ужасного, улетели. Когда князь Кориат доложил Ивану Перфилевичу, что маг находится на даче Потемкина, то имел случай убедиться, как много значило имя могущественного вельможи. Елагин проникся еще большим убеждением по отношению к графу Калиостро и сейчас же приступил к составлению послания князю Григорию Александровичу. Уже смотрел он на Калиостро, как на лицо в распоряжении этого вельможи находящиеся, описывал свою болезнь, страдания, бессилие профанских медиков и просил отпустить к нему графа хотя бы на один день. Продиктовав послание секретарю и подписав дрожащий от слабости рукой, Иван Перфилевич сказал «Поезжай сейчас, милый князь, в озерки», Передай светлейшему письмо, свидетельствуй всякое почтение к особе его и выпроси Калиостро хоть на один день. Я знаю, что только он может меня спасти и на ноги поставить. Поспешай, друг мой, часы и минуты до возвращения твоего с магом считать буду. Очень устал. А что прикажете и в каких выражениях сказать самому графу Калиостро? Осведомился князь Криатт. Скажи, что настигнутый гневом великого кофта раскаиваюсь в своем недоверии и прошу снисхождения к моей старости. Да, так и скажи. Уныло продолжал Елагин. Хоть я и статс-секретарь сенатор, а этот итальянский граф весьма на авантюриста похож, да что будешь делать? Болезнь меня измучила. Кто этот неведомый великий кофт, не знаю». Однако обиняком все же намекни, что в случае успешного лечения я в долгу не останусь. Хозяин дома в Итальянских, где стоял граф Калиостро, сейчас мне засвидетельствовал безвозмездность всего врачевателя, заметил князь Кариат. «Если он не жаден до золота, как прочие его соотечественники, то, вероятно, к чему-либо иному склонность имеет», сказал многоопытный старик. «Намекни» что могу у государыни выхлопотать ему российский орден. У него, кажется, кроме масонских и восточных собственной работы, нет никаких». Получив инструкции, князь Кориат приказал оседлать коня и выехал сопровождаемый барейтером запасной лошадью, дабы иметь возможность пересесть на нее в случае какого-нибудь несчастья. Выбравшись из Петербурга, Он поскакал по пустынной Шрисельбургской дороге. Движение развлекло его, и перемена обстановки, свежий ветерок, бьющий в лицо, сельские пейзажи, рощи и луга все способствовало отрезлению молодого человека. Исчезли странные образы, так властно покорившие его воображение. Но в то же время земные чувства влекли князя к прекрасной супруге странствующего магика. Уже не полутелесный, неуловимый мистический символ женственности любил он в ней. Любил живую красавицу. Воображал ее такой, какой явилась она на заседании капитула, в прозрачных тканях, столь же выдававших, сколь и скрывавших прелесть форм идеального тела. Юный девственник, соблюдавший обеты тамплиерства князь Кориат, не знал женщин. Чем могущественнее было это первое чувство, тем пламеннее желание. Но опять свойственная неопытным влюбленным переменчивость настроений, рисовала тамплиеру ту опасность, которой подвергается его верность обетам. С ужасом сознавал, что уже нарушает их, что давно их нарушил в обаянии чар незнакомки чуждой ему женщины. Да, он желает ее, он жаждет объятий, поцелуев, земной любви этой земной женщины. И кто она? Итальянка, певица, жена или наложница темного некроманта. Рассказы слова охотливого Горгонзола представились ему. Но в земной прелести обыкновенной женщины жаждал он обладать незнакомкой. Горе, он нарушил уже обет девства. Еще шаг и он падет в бездну, а восстанет ли из нее. Верховное служение таинственной священной цели, к которому его готовили наставники, будет для него уже невозможным. Сзади послышались крики Борейтера. «Остановитесь, ваше сиятельство! Вы не в ту сторону свернули!» Князь опомнился, осадил тяжело дышащего коня и обернулся. Борейтер кричал и махал рукой, указывая на широкую, обсаженную липами дорогу, которая вела к даче Потемкина. Белая башня высилась над вершинами парка. Князь был уже раз в озерках и узнал местность.